Глава вторая. Известие. После завтрака Антуан отправился на прогулку, просто так, без какой-либо определённой цели. Дорога привела его к скалистому берегу. Серая как сталь вода перекатывалась волнами, пенясь, они врезались в берег и ползали прочь, чтобы снова начать свой разбег и так, без конца и края. Антуан поискал взглядом маяк на острове Дьявола и нахмурился. И кому только пришло в голову там поселиться. Ещё он подумал, что название департамента, в котором он находится, Финистер, не зря происходит от латинского Finis Terrae, что означает край земли. Примечание: департамент, иными словами, область Франции, административная единица. Финистер один из департаментов региона Бретань, северо-запад Франции. Кемпер главный город Финистера. Конец примечания. Сам Антуан родился и вырос в Кемпере, куда по службе перевели его отца-чиновника. Будущий инспектор полиции ходил в местную школу и привык с детства говорить на двух языках французском и бретонском, но потом судьба забросила его в Париж, который с лёгкостью перемалывает и людей покрепче, чем провинциал из Финистера. Непрочные связи, еще соединявшие его с Британию, почти все оборвались после отъезда. Да и бретонский язык он успел подзабыть, обретаясь в столице. Да и потом, какой из меня бретонец? Отец родом из Прованса, с материнской стороны бабка Ирландка. Правда, Моретта всегда говорила, что упрямство у меня исконно бретонское. И этого уж не изменить. «Да, точно». Бросив последний взгляд на океан, на лодки рыбаков и бездействующий маяк, Антуан повернулся и, засунув руки в карман и зашагал прочь. Мысли его неотвязно крутились вокруг незнакомцев, которые рискнули поселиться на острове с такой дурной славой, и он решил во что бы то ни стало узнать, кем они являлись и что, собственно говоря, им было нужно в этих краях. Вообще-то, проще всего было бы попросить тётку навести соответствующие справки, и можно не сомневаться, что уже к вечеру Антуан знал бы всю подноготную Чужаков, но инспектора не прельщали лёгкие пути. Конечно, Мрета была бы только рада услужить племяннику, но это означало, что ему не придётся ничего делать самому, только высказать просьбу и ждать, когда её выполнят. Другое дело, если он сам отправится в бистро, центр местных сплетен, или отыщит по Пашу Руаьера, у которого чужаки купили лодку и попытается разговорить его. Трудность дела усугублялась тем, что бретонцы, народ недоверчивый, не склонный к излишним откровениям. И Антуан не удержался от озорной усмешки, представив, сколько усилий ему придётся приложить для достижения своей цели. Во-первых, приглашу Руаьера выпить со мной стаканчик Во-вторых, поинтересуюсь, как его дела, а уж потом можно будет навести разговор на главное. Тут он увидел, что находится возле дома кюрея Жозефа. Сам священник, высокий и тощий мужчина средних лет, стоял в саду, опираясь на лопату и мрачно смотрел на ростки у своих ног. Местные жители очень уважали кюрея Жозефа, даром, что он был не бретонец, а француз. Когда однажды налетела буря и одна из лодок не вернулась с лова рыбы, Кюре молился в церкви всю ночь напролёт, пока не пришло известие, что часть потерпевших крушение рыбаков подобрал проходивший мимо корабль и таким образом спас им жизнь. Сам Кюре жил скромно, не вызывая пересудов, и был только один момент, который, если не делал его притчей во изыцах, то во всяком случае не на шутку интриговал прихожан. Дело в том, что Кюре ненавидел тыквы. Об этой странной неприязни стало известно, как только кюре Жозеф обосновался в деревне. Но что осталось тайной, так это причина, породившая столь необычное отвращение. Любое упоминание о тыкве или, не дай бог, её появление в любом виде выводило обычно спокойного и рассудительного священника из себя. Было доподлинно известно, что когда на местном базаре продавали тыквы, кюре нарочно делал крюк, чтобы обходить его стороной. На человека, который простодушно признавался, что ничего не имеет против пирогов с тыквой или тыквенных семечек, отец Жозеф смотрел так, как будто его собеседник только что вступил на дорогу прямиком ведущую в ад. К несчастью, сам Кюре любил возиться у себя в саду, и дьявол, который должно быть уже давно размышлял, как ему подступиться к практически безгрешному священнику, с радостью ухватился за эту возможность. Словом, когда отцу Жозефу пришла в голову фантазия выписать по почте семена каких-то необыкновенно вкусных и притом неприхотливых огурцов, отправитель само собой перепутал и прислал семена тыквы. С той самой поры жизнь Кюре превратилась в кошмар. Тыквы захватили его маленький уютный садик и навели там свой рыжий пузатый порядок. Как ни бился Кюре, как он не воевал с захватчиками, Сколько ни пытался растить на своей земле кабачки, редис или картофель, всё было тщетно. Единственным, что ему удавалось на славу, оставались тыквы. Они плодились и множились, вырастая порой до гигантских размеров, так что в конце концов слава священнике, у которого в саду растут тыквы необыкновенные величины, дошла до самого кемпера, и оттуда прислали доходягу-фотографа. который запечатлел для вечности кюре, стоящего с видом мученика среди грядок, заполненных глыбообразными чудовищами. И хотя продажа рыжих монстров приносила кое-какие деньги, отец Жозеф оставался без утешен и то и дело предпринимал новые попытки разделаться с возмутителями своего спокойствия. Видя сейчас выражение лица священника, Антуан подумал, что тот должно быть опять проиграл, и что стало быть тык вы снова вырастут на славу. Доброе утро, господин Кюре, крикнул инспектор. Доброе утро, господин Молина, сдержанно ответил священник. Вы уже слышали новость? Какую? Уж не расскажет ли он мне о тех, что поселились на острове Дьявола? Ну-ка, ну-ка, ведь в самом деле Кюре наверняка должен быть в курсе, что это за люди. Хоть он и кажется человеком погружённым в себя, на самом деле он очень даже хорошо замечает всё, что происходит вокруг. Фредерик Варенс сбежал, объявил священник. Антуана столбенил: "Вы шутите, надеюсь?" "Да уж, какие тут могут быть шутки", устало ответил кюре. "Уже вчера ходили об этом слухи, даже до нас докатились. Представляете, мэр Кемпера запретил давать информацию в газеты, боялся, что это скажется на его репутации и на репутации властей само собой". Они надеялись быстро схватить Варена после того, как он скрылся, и привести смертный приговор в исполнение. Но он, ясное дело, бежал не для того, чтобы снова попасться. Антуан слушал священника, и на сколах инспектора перекатывались желваки. «Фредерик Варен бежал, а это значит... значит, что ни одна женщина в Британии не может чувствовать себя в безопасности». На счету этого подонка восемь убийств, совершенных с особой жестокостью. А теперь, когда он на свободе, сколько еще беззащитных женщин он убьет? — Черт побери, — вырвалось у инспектора. Э, — Простите, господин Кюре, но как? Как вообще получилось, что он сумел бежать? Я думал, местная тюрьма вполне надежна. Тут он совершенно не кстати вспомнил, что знаменитый преступник Ведок, ставший впоследствии не менее знаменитым сыщиком, — Когда-то ухитрился сбежать именно из вполне надёжной кемперской тюрьмы и разозлился. Примечание. Эжен Видок, годы жизни 1775-1857, прославился как преступник, а потом сыщик. Оставил мемуары, много общался с писателями и послужил прототипом нескольких героев французской классики, среди которых Вотрен Оноре де Бальзака. Конец примечания. Пройдёмте в дом, предложил Кюре. Нарожу холодно. И учтите, продолжал он. Я знаю только то, что мне рассказали, возможно, ваши коллеги сообщат вам больше подробностей. Я здесь на отдыхе, сердито бросил Антуан. А я разве говорю, что нет? прищурился его собеседник. Мужчины устроились в небольшое гостинное, и Кюре достал бутылку сидра. С точки зрения Антуана, или той части генов, которая досталась ему от бабушки Ирланки, это был не алкогольный напиток, а лишь паршивенький лимонад, но инспектор поумел, что священник приехал из Нормандии, где без сидра не мыслят свою жизнь и смирился. Вы ещё не забыли шторм, спросил отец Жозеф. Так вот, кемпер, он тоже затронул, но им казалось, что всё обойдётся, потому что город не стоит на берегу. Не я там родился, сухо заметил Антуан, давая понять, что урок географии сейчас ни к чему. Какое отношение шторм имеет к Бегспуарена? Его что унесло ветром? М-м, не совсем усмехнулся священник, но давайте по порядку. Итак, вчера утром в Варене под конвоем вывели из тюрьмы. Полачи и его помощники, мэр и прочее, кому полагается присутствовать на казньях, стояли возле гильотины. также присутствовали несколько зрителей, которые собрались тут же, несмотря на ранний час. Варен, как мне сообщили, был бледен как полотно и дрожал от холода, потому что он был в одной рубашке и брюках. Помощники палача подошли к нему, чтобы уложить его на доску. Один из помощников сказал, что он должен снять рубашку, она не нужна. Варен стал расстёгивать пуговицы, и тут вообразите себе, Под порывом ветра сломалось дерево, которое росло неподалёку, какой-то старый вяз. Он обрушился на толпу, оглушил получа и ранил несколько человек. Возникла суматоха, люди стали метаться. И Фредерик Варен сбежал. И Фредерик Варен сбежал, эхом откликнулся священник. Ещё Сидра Но Антуан Молине был так расстроен, что в этот момент не отказался бы даже от судовой и молча подставил стакан. Этому сукиному сыну повезло, как не знаю кому, в сердцах сказал он, залпом выпив полстакана сидра. Только вот кемпер не Париж, скрыться там не получится, особенно после его художеств. Последнее слово инспектор произнёс с особенной злостью. Тем не менее, его до сих пор «Не сумели схватить, хотя вчера прочесали весь кемпер вдоль и поперек», — безмятежно отозвался Кюре. «Не исключено, что он успел покинуть город. Значит, будут еще убийства», — мрачно подытожил Антуан Ероша Волосы. «Черт! Воображаю, каково теперь ЖЖ! Он-то надеялся, что положил им конец. Вы о Жераре Кервелло, который его арестовал?» Антуан кивнул. «Мы с Жераром дружили в детстве». Потом я уехала, а он остался. Его повысили до комиссара, когда он фактически взял Варена с поличным, нашёл отрубленную голову в его комнате. Да я читал газеты к юнному Кюре, но я не знал, что он ваш друг. Как по-вашему, куда он может деться? И Антуан, и его собеседник отлично понимали, что вопрос задан вовсе не по поводу новоиспечённого комиссара. Откуда мне знать, ответил священник. Я просто думал, что это по вашей части, ну там дьяволы и всё такое прочее. А я-то думал по моей части бог и всё такое прочее, усмехнулся Кюре. Неужели я ошибался? В его словах таилось столько тонкой иронии, что инспектор, который по привычке считал, что любого своего собеседника видит насквозь, был застигнут врасплох. Простите, смутился Антуан. Я хотел сказать, хмм, я совсем не это имел в виду. Дынятым да мне, конечно, лестно, что вы сочли меня специалистом, заметил его собеседник с улыбкой. Только я вряд ли сумею сообщить вам что-нибудь новенькое. Конечно, человек в его положении попытается где-то спрятаться, только только ему надо есть, надо спать и быть уверенным, что его не схватят. Нужны деньги, которых у него нет, нужна одежда, потому что человек в одной рубашке при такой погоде неминуемо привлечёт внимание. Так что, с какой стороны ни посмотри, он обречён. Антуан, уже допивший свой сидр, мрачно барабанил пальцами по столу. Возможно, но если он бежал из Кемпера, его могут искать ещё очень долго. Вас что-то беспокоит, спросил священник, испытывающе глядя на своего собеседника. Ну, не то, чтобы беспокоит, но Антуан неопределённо повёл плечом. Остров дьявола. Вам что-нибудь известно о тех, кто решил там пожить? Вы спрашиваете меня как полицейский или я-то? Антуан вздохнул. Боюсь, что как полицейский, так что не обессудьте. Я узнал обо всём этом ещё 2 недели назад и очень удивился. Впрочем, учитывая обстоятельства, это может быть вполне разумным вариантом. Что именно? Дом на острове снял муж, чья жена сошла с ума, пояснил кюре. Его зовут Фалис, Эжен Фалис. Он рантье, жил в Париже, женился и вдруг такое несчастье. Доктор сказал, что морской воздух и уединение могут привести несчастную женщину в чувство, хотя надежды немного. Остров привлёк месье Фализа тем, что за дом запросили очень недорого. М-да. Вот тебе и великая тайна, над которой инспектор ломал голову всё утро. Чёкнутая жена и экономный, но любящий муж, который никак не решится отделаться от супруги и засунуть её в лечебницу, где ей самое место. А сколько всего человек будут жить на острове, спросил Антуан, раздосадованный тем, что ларычик открывался так просто. Сколько Э, подождите, м-м, сир Алис, его жена и трое слуг, точнее, двое слуг и служанка, итого пять человек. Я удовлетворил ваше любопытство. Вполне искренне ответил Антуан, поднимаясь с места. Он поискал, чтобы такого сказать собеседнику на прощание, и отважно добавил: "Должен сказать, ваш сидр лучший, что я пил за последние 10 лет".